Невзирая на санкции, которые поддержали все страны, кроме Португалии, Тайваня, Израиля и ЮАР, Южная Родезия никогда не страдала от нехватки необходимых импортных товаров. Экспорт фактически тоже не скратился. И в немалой степени это было связано с американскими и советскими политиками, которые тайно бывали в Солсбери, предлагая свои услуги. Американские политики в основном сенаторы из Южных Штатов, считали своим долгом поддерживать белое меньшинство в стране. Благодаря таким контактам греческие и итальянские бизнесмены, срочно создав новые авиакомпании и хитроумную сеть посредников, взяли на себя задачу тайно нарушать санкции. Советские политики подобным же образом обеспечили себе доступ к к определенным радозийским металлам, необходимым для их промышленности. И в итоге изоляция очень скоро превратилась в чистую фикцию. Но во всем мире политики продолжали с трибун клеймить российский режим белого меньшинства и отстаивать действенность санкций. Впоследствии Ян Клейн понял, что и белая ЮАР таким же манером имеет множество друзей по всему миру. Поддержка, которую она получала, не столь бросалась в глаза, как та, что предоставлялась черным. Однако Янклей не сомневался, что происходящее в безмолвии ничуть не менее важно, чем содействие, о котором кричат на всех углах. Шла борьба не на жизнь, а на смерть, и в этой борьбе все средства были хороши. — Приемник, — спросил Франц Малн, — сикоси Цики. — ответил Ян Клейн. — Значит, в нашем списке под вторым номером. 28 лет. Родился в окрестностях из Лондона. Таких подвигов успел натворить, что был исключен как из АНК, так и из движения Инката. В обоих случаях по причине недостаточной лояльности и за кражи. Теперь он прям-таки фанатически ненавидит тех и других. — Фанатик, — сказал Франс Малонн. «В фанатиках всегда есть что-то, не поддающееся контролю. Они презирают смерть, но не всегда следуют разработанным планам». Назидательный тон Франца Малана вызвал у Яна Клейн досаду, но он и виду не подал, сказал только «Да, я называю его фанатиком». «Это вовсе не означает, что он и вправду таков, хладнокровие у сикоси цики, не меньше, чем у нас с тобой». Франц Малан удовольствовался этим ответом. У него не было причин не доверять Яну Клейну. — Я потолковал с остальными членами комитета, — продолжал Ян Клейн. — Потребовал повторного голосования, ведь что ни говори, речь шла о выборе нового кандидата. Проголосовали единогласно. Франс Малан как наяву видел перед собой членов комитета как они сидят вокруг овального орехового стола и медленно один с другим поднимают руки. Тайное голосование проводилось редко. Открытость в решениях необходима, чтобы не пшатнулась доверие. Отвлекаясь от стремления любыми, даже самыми жестокими способами защищать права буров и вообще всех белых в ЮАР, члены комитета были практически не связаны друг с другом. Фашистский лидер Террас Бланш смотрел на большинство остальных с плохо скрытым презрением. Но без него здесь было не обойтись.